День двадцать. Фрикадельки и замок за одну крону. Утром шел мелкий дождь. Но он не мог помешать нашим планам. Сначала мы сходили на почту и отправили несколько открыток на родину. Домой вернулся Дима. Мы сообщили ему, что завтра планируем уезжать. Наш радушный хозяин загрустил и рассеянно слушал рассказы о наших дальнейших планах. Мы попытались забронировать билеты на паром, но что-то пошло не так с оплатой по карте. В итоге отъезд был перенесен на среду, и Дима очень обрадовался, что мы пробудем у них на день дольше. Яна, которая пришла домой на обед, тоже была рада, что мы остаемся. Нам у ребят нравилось. По утрам я потихоньку подтачивала большой кусок вкуснейшего пармезана. Рока или спал с нами, или прибегал будить, прыгал на кровати и облизывал уши и нос. Когда все важные решения были приняты, мы отправились в школу к на экскурсию. Одноэтажное здание разделено на три блока для младших, средних и старших классов. У младших школьников предусмотрен отдельный вход с улицы. В окна мы наблюдали полное отсутствие столь привычной для России жесткой дисциплины. Дети сидели, как им вздумается, а некоторые и вовсе бродили по классу. Учителей часто двое, и иногда оба мужчины. Вообще, учителей мужчин чуть ли не больше, чем женщин. В столовой – шведский стол, где каждый может выбрать то, что ему нравится. Правда, Лёня говорит, что вкусно бывает не всегда. Яна рассказала, что любимое блюдо шведских детей – кровавый пудинг. Это такое желе из крови с большим количеством сахара. Б. Прошлись по коридорам. Мне очень понравилась выставка работ школьников. Понравилась настолько, что мы захотели встретиться с Лениной учительницей рисования. Она еще и художник, к тому же. Музыкальное образование тоже впечатлило. Дети не только изучают музыкальные произведения, но и учатся играть на разных инструментах. В младших классах на духовых и барабанах, а в старших на электрогитаре. Потом мы заглянули в класс, где учат шведский язык эмигранты. Занятия проводила Александра, знакомая Димы. Она русская, в Швеции живет уже 10 лет. Сначала была замужем за Диминым коллегой, но через какое-то время они развелись. Саша познакомила нас с классом, в котором были ученики из Англии, Хорватии, Африки и Азии. Все очень приветливые, а ребята из Черногории и Хорватии понимали нас без перевода. После посещения школы мы отправились на симпатичный местный вокзал, построенный сто лет назад. Внутри расположился зал ожидания размером 4 на 4 метра и туалет, так что экскурсия была очень короткой. Дима постоянно агитировал нас переехать в Швецию, так как ему здесь очень не хватает общения с русскими. Он уже рисовал в своем воображении будущие совместные проекты. В тот день мы осмотрели еще одну местную достопримечательность – замок, который был продан правительством Швеции нынешнему владельцу за одну крону. Конечно, с условием, что владелец займется реставрацией всего комплекса зданий. Прямо за замком располагается парк с очень старыми деревьями и муравьями, которые в них живут. Мы нашли какую-то полуразрушенную постройку непонятного назначения. В ней лежало много черепицы, полуистлевшие доски и большое железное колесо. Оно сильно пахло грибами. Стемнело. Из замка отправились к современным домам на солнечных батареях. Полюбовавшись современным шведским дизайном, мы поехали в тросу за пивом для ребят. Вечером мы с Яной лепили фрикадельки. Оказывается, это одно из традиционных шведских блюд аналог наших сосисок. Местная детвора просто обожает макароны с фрикадельками. Их обжаривают в масле, а потом некоторое время тушат. По правилам фрикадельки подают с пюре и брусничным соусом. У нас же на гарнир был рис. После ужина я помогла Лене в борьбе с PowerPoint. Мы сделали презентацию про Мурманск. В завершение этого насыщенного дня у нас состоялся товарищеский матч по настольному хоккею. Мы с Яной кричали во все горло. Ребят это очень забавляло, и по их просьбе мы сыграли дважды. 2-0 в мою пользу. Когда-нибудь у меня тоже будет настольный хоккей. И дети, с которыми я буду в него играть. Билеты на паром мы все-таки купили. Спасибо, Яна.